Глава 16 «Анты!» – выкрикнула целительница Дрейк, отступая к крыльцу здания. Вырывающиеся из ее рук лучи бледного света воспламеняли одну тварь за другой, но оставшиеся упорно перли вперед, издавая странные клацающие звуки и щелкая челюстями. «Не поворачивайся к ним спиной и не беги! Где видишь десяток личинок, там есть вся сотня и мамаша!» и нет для них больше радости, чем ударить в подставленную спину. «Охотно верю, если они выводятся в трупах, то у них настало время сезона размножения со всей этой войной», мрачно констатировал я, поднимаясь по ступенькам крыльца и остро жалея об отсутствии арбалета. «Увы, времени подобрать оружие не было, но, может, оно по-прежнему лежит там, куда было отброшено», Насекомые, выпалшие из трупов, двигались быстрее спокойно шагающего человека, однако до скаковых лошадей им оставалось все же далеко. Чем опасны эти уродцы? Челюсти даже новорожденных антов способны переперить любые кости, а укус ядовит, но отрава от личинок убивает долго, и с ней справлюсь. Магия целительницы превратила десяток хитиновых бестий в веселые костерки – Чей дым, на удивление, ароматно пах печеным мясом, но, по крайней мере, вдвое больше их количества осталось, а женщина Дрейк явно начала выдыхаться. «Мы сможем отдреть эту стайку. Наверное. Главное, чтобы на шум не пришла так, кто отложил яйца в трупы тех людей. Не уверена, что справлюсь с молодью один на один, когда я без своих артефактов и брони». Оказавшись внутри здания, я сразу же подобрал валяющийся на полу стул с высокой лакированной спинкой, который метнул в наиболее резвого из бледных муравьев. Однако тот распластался по порогу и тем избежал метательного снаряда, засветившего прямо в лоб сородичу, проникшему в помещение вторым. Весящая где-то килограмма четыре или даже все пять мебель раскроила башку твари, заставив потечь зеленоватый и хор, однако монстрик не помер. Пусть его движения замедлились и стали какими-то неуверенными, но он продолжал двигаться к нам, не желая отставать от товарищей. Второй и третий стул принесли примерно те же результаты, слегка травмировав насекомых, но не оборвав их жизней. Четвертый, к сожалению, впустую шмякнулся о пол, поскольку не желающие изображать из себя мишени муравьи, взяли и рассредоточились, пытаясь обойти нас с флангов. Вдобавок у меня в зоне досягаемости закончились снаряды, пригодные для метания. Стулы тумбочки были слишком тяжелы, чтобы улететь далеко, а мелочь вроде подушек или вас не нанесла бы серьезного ущерба. На второй этаж. Велел я своей спутнице, бросаясь к ведущей наверх лестнице. Рядом с ней уже находился пяток тварей, бросившихся мне на перерез, однако прорваться через них было вполне реально. В конце концов, размеры насекомых пусть и в десятки раз превосходили их земные аналоги, но все же наводили на мысли, что магических муравьев вполне реально банально затоптать. Ну, пока не на стадии личинки. Судя по словам Жиддо, молодь представляет из себя нечто намного более крупное и проблемное. И само название ее подсказывает, данная эволюция в жизненном цикле антов не последняя и есть как минимум еще одна ступень развития. Там полно шкафов и прочей мебели, которую можно уронить. Клинок метнулся к первому из муравьев, но тот каким-то непонятным образом обтек слева зачарованное лезвие, обязанное раскрыть ему башку, и вцепился мне в ноги своими выступающими далеко вперед челюстями, напоминающими зазубренные ножи. Добротные штаны оказались пропороты в одном мгновение, лодыжку резануло сразу и болью и жаром, а в ботинок потек вполне себе отчетливый ручеек крови. И надо сказать, ощущения не то от безжалостно терзающих мою плоть хитиновых крюков, не то от их от травы оказались действительно примерскими. Я смог их проигнорировать, рубанов потерявшего мобильность анта по стыку головы и груди, но скрипеть зубами и материться хотелось просто очень. А когда второе насекомое подпрыгнуло, вцепившись в правую руку недалеко от запястья, это желание стало почти нестерпимым. Особенно способствовал ему тот факт, что рубанок как следует его переброшенным в левую руку не получалось. Во всяком случае, не без риска отчекрыжить хотя бы надрубить собственную конечность. Распахнулись огромные зубастые челюсти, и пасть Дрейка сомкнулась на насекомом, которое целительница смогла бы проглотить в один присест, если бы захотела. Но, судя по ее морде, скривившейся в гримасе отвращения, вкус сплюнутого на пол и изорванного в клочья монстрика мог вызвать чего угодно, но только не приступ аппетита. «Чего ты копаешься? Поднимайся!» Прошипела она, подавая пример и взлетая вверх по лестнице. С босых ступней разумной рептилии стекала беловатая кровь последнего испытавшегося задержать на троицы, вернее уже квартета. Еще одна тварь прыгнула них уже кузнечика, целясь то ли в меня, то ли в жида, но оказалась прямо в полете сметена хвостом женщины Дрейка, словно бейсбольной битой. Стук, во всяком случае, раздался, как от столкновения с чем-то очень твердым. И хотя плюхнувшаяся на спину насекомая дрыгала лапками, пытаясь перевернуться, правая сторона его морды представляла из себя одно сплошное месиво размаженной плоти, откуда торчала перекошенная челюсть. «Будешь, ворон, считать, живье сожрут!» «Это я уже сообразил», – пробурчал я в ответ, хромая следом. Нога болела и кровоточила. А отрубленная голова гигантского муравья, до сих пор вцепившаяся в мою плоть, кажется, еще продолжала периодически дергать своими зазубренными челюстями. Надо было бы ее от себя все-таки оторвать. Да некогда. Плюс тогда кровью начну истекать куда быстрее, чем раньше. Тем более основание лестницы уже скрылось под бледными телами антов. Их число сократилось уже наполовину, а может и больше – Но оставшиеся продолжали гнаться за нами, явно поставив желание запустить зубы в убегающую добычу выше, чем инстинкт самосохранения. «Если ты не можешь перегородить лестницу стеной пламени или типа того, то передай мне немного силы, и я умею бить по площадям». «Смотри, не облажайся». Покрытая чешуя ладонь отнюдь не нежно сжала мое плечо. Наверняка оставив после себя отпечатки в виде пальцев женщины Дрейка, но появившееся было в душе раздражение почти мгновенно утихло под напором эйфории, когда в меня тонкой струйкой стала вливаться магическая энергия. «У меня едва-едва осталось волшебство на то, чтобы вытянуть пару порций яда». Мой многострадальный язык опять оказался прикушен, и вылившаяся оттуда кровь переплелась с магической энергией, чтобы образовать струну, тонкую, но прочную, а еще движущуюся на расстоянии считанных сантиметров над ступенями, по которым позло свыше полутора десятков громадных белых муравьев. Недостаточно низко, чтобы для антов имело смысл пригибаться, но на вполне достойной вышине, Дабы перепрыгнуть эту струну, режущую вставшую в нее на пути преграды, оказалось не самой легкой задачей. Но они попытались, к сожалению, продемонстрировав куда большее количество мозгов, чем полагалось бы иметь подобным созданием. Четверо из творюшек справились с предложенным испытанием блестяще, перепрыгнув созданные мною чары и продолжив движение к нам». Штук шесть либо лишились кончика в лап или нижних сегментов брюшка, взяв недостаточно большую высоту, или начав приземляться чуть раньше нужного момента, либо сиганули в бок и шмякнулись на пол с высоты пары метров. Они еще представляли из себя весьма серьезную угрозу, но все же сбили темп своего наступления, дав нам время на то, чтобы разделаться с атакующей стаей по частям. Оставшиеся оказались разрезаны, и было не столь важно, прошла ли созданная из крови и магической энергии струна через все их тело, развалив то на две неравные части, отсекла только голову или же вообще ограничилась лишь конечностями, но зато отмахнув их под самый корень. Жидда, по непонятной причине не пожелавшая взять с собой хотя бы палку в качестве оружия, шагнула вперед и прямо на лету хлопнула двумя ладонями по почти сумевшему достать до нас прыгуну. Но целью ее было не раздавить Анто словно докучливую муху, а поглубже загнать в его хитиновое тело свои острые длинные когти – Пробить на вылет существо это природное оружие не сумело, но когда женщина-дрейк силой рванула свои верхние конечности в разные стороны, то внутренности маленького агрессора разлетелись во все стороны, в том числе и на меня. Остается лишь утешаться тем, что это хотя бы не радиоактивные тараканы. Мысленно хмыкнул я, раскалывая клинком шлепнувшегося почти прямо передо мной Анта, прежде чем он успеет снова прыгнуть, чтобы куда-нибудь вцепиться. Одновременно с этим я попытался пнуть второе насекомое, совершившее аналогичный маневр, и успеха, в общем-то, добился – Но ценой от футболиного куда-то к выходу монстрика стали просто чудовищно ушибленные пальцы, ибо панцирь тварюшки оказался тверд почти как кирпич, а сама она весила на удивление много для такого мелкого существа. Наверное, их кишки были бы еще противнее. «Ах ты, сволочь!» Одно из насекомых, которых я посчитал выведенными из игры, поскольку оно прыгнуло с лестницы куда-то в сторону, смогло закрепиться на стене дома, и уже оттуда сигануло на меня, явно метя в район шеи. К счастью, приземлился всего лишь на грудь и, попытавшись прогрызть бронированную куртку, несколько замешкался, чем дал возможность шибануть по нему клинком, сбивая вниз, но, тем не менее, это было близко, Не уверен, что если бы мне в горло находящаяся рядышком целительница смогла бы помочь, у нее и без того забот хватает, поскольку женщина Дрейк вращает всеми конечностями, словно лопастями вентилятора, отбиваясь от наседающих антов. И пусть шкура сей разумной рептилии могла дать фуру кожаной броне, но челюсти подобравшихся вплотную насекомых вминали ее чешую внутрь или вовсе вырывали с корнем, оставляя крайне неприятные кровоточащие раны, внутрь которых тварюшки старались запустить свои хелицеры, ну или как там правильно называются их челюсти, торчащие вперед, подобно бивням. Воин. Уровень шестой. Получен модификатор физического состояния «ловкость плюс один». Колдун – уровень первый. Навык. Тауматургическое топливо – редкое. Приемы магии, основанные на принципах родства и подобия, тауматургии, найдутся решительно в любой школе волшебства. Воздействие на один предмет рождает влияние на другой. Вот только мало какой заклинатель вслух выскажет идею, что для надлежащей работы его чар нужно пожертвовать частью себя. Это больно, это опасно, это безумно, но это работает и значительно повышает эффективность создаваемых заклинаний. Круговерьте внезапной стычки с излишне агрессивными муравьями-мутантами стихло так быстро, что я далеко не сразу понял, почему это вдруг передо мной Появилось сразу два системных сообщения о присуждении новых уровней. Однако все набросившиеся на нас анты были мертвы. Пав либо снаружи здания, либо внутри. Ни один из них не попытался убежать. Даже те, кто оказался непоправимо искалечен и не имел шансов на победу, упорно пытались ползти к нам, чтобы хотя бы разок запустить свои челюсти в человеческую плоть. Ну, или дрейковскую кажется, им до этого особой разницы не было. «О, да!» Раздавшийся со стороны женщины Дрейка возглас был наполнен таким самодовольным ликованием и наслаждением, что если бы нас сейчас вдруг услышали ее родители, то мне пришлось бы долго отбиваться от обвинений в совращении к зубастой чешуйчатой дочурке». На пальцах жида потрескивало нежно-зеленое пламя, и она смотрела на него с такой любовью и обожанием, будто сей огонь как минимум составил завещание в ее пользу, указав в перечне своих активов пару солидных банковских и уютный трехэтажный домик где-нибудь на берегу Ласкового моря. «Дар понимания сути живого! Спасибо вам, Боги! Будь славен, владыка огня!» «Поздравляю с повышением уровня, хотя и не понял, что это вообще такое ты получила», – произнес я, пытаясь хоть как-то уложить в голове информацию, внезапно появившуюся у меня прямо в мозгу. Оказывается, вплетать в магию свою кровь и жизнь, ну или специальным образом обработанные волосы, была довольно распространенной практикой и вместе с тем опасной». Опытный чародей смог бы не просто отбить созданные подобным образом чары, но вычленить созданную между нами связь и использовать их, чтобы сделать с пошедшим на подобное заклинателям чего угодно, от безобидного щелчка по носу до полного ментального доминирования. А еще отзвук подобного волшебства как магнитом привлекал нежить, духов, демонов и прочих любителей закусить, не соблюдающим технику безопасности одаренным. Ну и, конечно, нельзя было забывать про опасность вложить в творимое воздействие слишком много себя, словив упадок сил, травмы энергетики, оказывающий вполне так заметное влияние и на материальное тело, или просто откинуть копыта от перенапряжения. А мне наконец-то присвоили хоть один уровень в классе, имеющим непосредственное отношение к волшебству и воина повысили с новым физическим модификатором. Вот только непонятно, почему именно сейчас, после рядовой общемства стычки, за время которой не сделал ничего нового. Задав никуда свои риторические вопросы, я уселся прямо на пол и принялся отцеплять от своей лодыжки по-прежнему висящую на прежнем месте голову кусачего насекомого. И черт побери, мне во время боя действительно не показалось, Подозрительно болезненное шевеление в том районе. Отрезанная клинком башка Анта действительно двигала челюстями. Пусть даже медленно и осторожно, чтобы случайно самостоятельно не отцепиться, а стоило сжать ее пальцами, ужасные хитиновые ножи сжались на моем мясе, вызвав непроизвольное шипение и поддергивание левого глаза. Вдобавок... Каждый укус горел изнутри, словно в ранке залили расплавленный свинец, а близлежащие ткани стремительно наливались багрянцем и увеличивались в размерах. Ты забыл, что чем больше у тебя классов, тем с большей неохотой боги одаривают новыми? Как-то странно посмотрела на меня целительница, поглаживая слабо светящимися пальцами свои раны. Там, кстати, как и у меня, стремительными темпами наливались отеки. Новая чешуя взамен сорванной отрастать не спешила, но кровотечение проходило моментально, да и опухоли начинали потихоньку сдуваться. И кто такие анты, видимо, тоже не помнишь, раз удивляешься получению сразу двух уровней. Не помню, но догадываюсь, что это не просто особо опасные вредители, а какая-то пакость вроде глубинной стужи. Хмыкнул я с трудом вытаскивая челюсти насекомого, довольно глубоко углубившиеся в мою плоть правильно? И да, и нет. Анты не просто пакость. Анты – один из главных бичей нашего мира, по сравнению с которым голубинная стужа не более чем кружок по интересам группы скучающих эльфийских ведьм с сомнительным прошлым. После того, как в самый пик второго погружения, находящаяся в отчаянии божественная царица расы разумных муравьев, чье название я уже не вспомню, понесла от одного из правящих нижними мирами в ту эпоху архидемонов, то их потомство, получившее аппетит и силу тварей нижних миров, вместе с роевым разумом и приспособляемостью высших насекомых, полностью опустошило четыре из двенадцати континентов, сожрав за одной из собственных родителей. Закончив лечить себя, целительница перешла ко мне, и боль там, где касались длинные чешуйчатые пальцы с покрытыми белой кровью когтями, принялась стремительно стихать, Ты видел, на что способны новорожденные личинки? А если они чуть-чуть подрастут, то станут куда опаснее. Молодь уже относительно неплохо соображает, способна к дистанционным атакам и может откладывать яйца по паре штук в час, и она бы порвала нас обоих. Юного Анта в одиночку не каждому человеческому рыцарю взять получится вдобавок они всегда со свитой из собственных детей. Причем могут откладывать яйца, могут рожать более молодую стадию раз в несколько суток. За убийство взрослых тварей, по-настоящему разумных и обладающих собственной странной магией, в большинстве цивилизованных стран дают дворянство или иную сопоставимую награду, поскольку даже одна такая способна снести небольшой городок. Старишины этих демонических муравьев иногда выходили победителями из схватки с молодыми драконами – На древних хантов не брезгуют охотиться армии смертных и младшие боги, иначе те вырастут во императоров, а с теми уже разве только сам владыка огня способен справиться? Ого, серьезные зверушки, и нас, так сказать, вознаградили за то, что устранили угрозу в зародыше. Я с некоторым недоверием посмотрел на останки уничтоженных тварюшек, что могли вырасти в угрозу богам, ну, раз те на них охотятся». Если бы анты ничего страшнее обычных зверей или разумных существ с особо мерзким характером из себя не представляли, черта лысого небожители небожители рвались их так рьяно устранять. С другой стороны, разве вся суть имеющейся в этом мире системы уровней не сводится к тому, что и крестьянин при достижении нужной планки способен навалять титану, Ну, если он до нее дотянет, не померев раньше тысячи причин, одной из которых является банальная старость. Но почему тогда их не истребили под корень? И, кстати, если бы рядом не было тебя, как быстро меня до канала бы отрава? Истребить антов много раз пытались, но так и не смогли. Мир велик, и даже от божественного ока можно скрыться. Императорам антов так точно. Ну, и некоторым древним, пожалуй... И сколько таких есть вот прямо сейчас, не скажет никто, но раз выводки молодей и юных появляются то тут, то там, по всему свету, то чисто это явно не единица. Пожала плечами женщина Дрейк, начиная приводить свою одежду в порядок. А что касается яда личинок, чтобы токсины вызвали обширный некроз тканей, ведущий к смерти, нужны четверть. Часа, может чуть меньше, зависит от того, сколько у тебя выносливости и есть ли дары, позволяющие цепляться за жизнь. Если в следующий раз будешь сражаться с антами, когда под рукой нет хорошего целителя, то прижги рану или вообще срежь ее. Их отрава, она как бы живая и растекается по телу не слишком быстро. Если поспешить, то можно успеть от нее избавиться и вполне мирскими методами». Мы убили три десятка личинок. Получается, где-то рядом с нами провела несколько часов молоть. Я с опаской покосился в струну выхода в город, где свежих трупов было более чем достаточно. Или юный ант проползал. Думаю, все-таки молоть где-то рядом прячется. У юных весьма неплохо развит нюх и слух. Он бы нас так близко к себе обязательно обнаружил и съел. Или использовал как живые инкубаторы. Женщина Дрейка при последних словах аж передернула, поскольку она, по всей видимости, представила себе этот процесс в красках. Если бы не война, следовало бы кликнуть стражу и поискать. Все-таки убийство Антов ⁇ один из самых быстрых способов заслужить благословение богов, пусть и один из самых рискованных. Но не сейчас. Мы вдвоем тварь не найдем, а если найдем, то не справимся. Со вчерашнего дня на улицах данной части города ничего особо не изменилось, кроме отсутствия в небе виверн, драконов и прочей авиации и ящеров. Повсюду следы тяжелых битв и разрухи, редкие прохожие подозрительно косятся на всех встречных и поперечных, держась за оружие. Жидо провожали особо подозрительными взглядами с изрядной долей ненависти, к которой примешивалась некоторая растерянность. Видимо, рямцы Никак не могли взять в толк, что делает представительница сил вторжения одна в гражданской одежде и так далеко от гавани. Я же шел на некотором отдалении от целительницы, старательно делая вид, будто совсем не с ней, и готовился в случае подстраковать, надеясь, что все обойдется. И, как ни странно, на сей раз действительно обошлось. Перегородивший улицу блокпост из сотворенных из каменных блоков баррикад... Сотни кабольдов, двух десятков людоящеров и одного единственного Дрейка пополз нам раньше, чем решительно настроенные патриоты или просто бандиты, рассчитывающие продать захваченную чешуйчатую даму каким-нибудь воякам. Обменявшись с сородичами едва ли десятком фраз на неизвестном не шипящем языке, целительница проследовала дальше, не обращая внимания на почтительно расступающихся перед ней меньших ящеров. Оккупированная силами вторжения часть города от уже известной мне отличалась не сильно. Те же следы серьезных боев в виде полуразрушенных или вовсе рухнувших зданий, те же напряженные взгляды, держащихся очень настороженно редких прохожих, те же ароматы гари, гнили... А нет, не совсем те же. От приближающейся гавани вдобавок к уже успевшему надоесть букету запахов ощутимо несло морем и еще откуда-то пахло свежим хлебом. Поразмыслив пару секунд и прислушавшись к голодному бурчанию в желудке, я свернул на боковую улочку, не став информировать свою спутницу о нашем расставании. Пусть я спас и если и не жизнь, то как минимум свободу, и наши отношения в целом развивались вполне неплохо, но она офицер воюющей армии, а значит о подозрительном человеке просто обязан доложить местным особистам, ну или кто их тут заменяет. А те могут заподозрить какую-нибудь интригу или попытку заслать агента влияние, а то и просто пожелать повнимательнее присмотреться к герою. Был бы я обычным колдуном с потерей большей части сил, кровными щитами, крямцем и частичной амнезией. Минусы отнимания подобных персон могли бы оказаться компенсированы плюсами в виде сотрудничества с армией ящеров и относительной безопасности на контролируемой драконами территории. В конце концов, раз уж на чешуйчатых пашут представители других рас, то почему бы не заработать несколько уровней на чужой войне, круша живых и мертвых слуг беловолосых упырей? Даже с необходимостью немного посидеть под усиленной охраной и поучаствовать в допросе, С каким-нибудь волшебным аналогом сыворотки правды или «Полиграфа» можно было бы смириться. Но для убившего неба подобное внимание кажется слишком опасным. И вообще, лучше удаляющейся целительнице даже не догадываться, с кем свела ее судьба. А то мало ли, вдруг отдадут палачам владыки огня просто за помощь с моими ранами». Дракиды, которых я видел на Земле, во всяком случае внимание этих персон очень даже опасались, и было не похоже, будто они шутили насчет возможности до конца своей жизни питаться исключительно плотью родственников.